Внутренняя структура этноса – это строго определенная норма отношений между коллективом и индивидом, и индивидов между собой. Эта норма негласно существует во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития. Поэтому для членов этноса она не тягостна, так как она для них незаметна. И наоборот, соприкасаясь с иной нормой поведения в другом этносе, Каждый член первого этноса удивляется, теряется и пытается рассказать своим соплеменникам о чудачествах другого народа. Древний афинянин, побывав в Вольве, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы же, наблюдая ватхические пляски греков, чувствовали такое омерзение, что, однажды, увидев своего царя, гостившего Вольве в венке и стирсом в руках, в процессе ликующих эллинов, убили его. Иудеи ненавидели римлян за то, что те ели свинину, а римляне считали противоестественным обычай обрезания. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаям многоженства, а арабы считали проявлением бесстыдства незакрытые лица французских дам. Подобных примеров можно привести любое количество, в том числе и в отношении комплексных нормативов поведения, поддерживающих внутриэтническую структуру. В аспекте гуманитарных наук описанное явление известно как традиция и модификация социальных взаимоотношений. А в плане наук естественных оно столь же закономерно трактуется как стереотип поведения, варьирующий в локальных зонах и внутривидовых популяциях. Второй аспект, хотя и непривычен, но, как мы увидим, ниже плодотворен. Казалось бы, традиция ни в коем случае не может быть отнесена к биологии. Однако механизм воздействия между поколениями вскрыт профессором Лобашовым, именно путем изучения животных, у которых он обнаружил процессы сигнальной наследственности, что просто-напросто другое название традиции. По Лобашову индивидуальное приспособление совершается с помощью механизма условного рефлекса, что обеспечивает животному активный выбор оптимальных условий для жизни и самозащиты. Эти условные рефлексы передаются в процессе воспитания родителями, детям или старшими членами стада младшим. благодаря чему стереотип поведения является высшей формой адаптации. Это явление у человека именуется преемственностью цивилизации, которую обеспечивает сигнал сигналов, речь. С точки зрения этологии, науки о поведении, навыки быта, приемы мысли, восприятие предметов искусства, обращения со старшими и отношения между полами – все это условные рефлексы, обеспечивающие наилучшее приспособление к среде, и передающиеся путем сигнальной наследственности. В сочетании с эндогамией традиция создает устойчивость этнического коллектива в пределе превращающегося в изолят.